1849 год. Путешествие по Швейцарии. Анида Ментос и её муж Алекс знакомятся с занятными попутчиками: американцем Грином и чегливатым юношей, путешествующим инкогнито. Неожиданная ссора в купе вынуждает всю компанию выйти на станции, в результате чего супруги и их попутчики отстают от поезда. Это неожиданно оборачивается большой удачей. На поезд нападают неизвестные бандиты, преследующие юного Щеголя. Происходит череда перестрелок, но Максимовым и их спутникам удаётся спастись. А позже они узнают, что щеголеватый юноша сам австрийский император Франц Иосиф. Он инкогнито приезжал в Швейцарию, чтобы свидиться со своей возлюбленной, некой Жозефиной. И это далеко не последняя его встреча с Анитой. И Алексом